Прошел первый год учебы. Прибыли офицеры нового набора, такие же, как и прежние, бывалые разведчики, участники Великой Отечественной войны, ушли в большую жизнь слушатели выпускного курса. По этому поводу состоялся выпускной бал, на который приехал начальник ГРУ. На этот раз он был в форме генерал-полковника, вручал дипломы о высшем образовании выпускникам, Пожимая ему руки, что-то говорил, радушно улыбаясь. При переходе из клуба в столовую попал ему на глаза Ромашкин. Кузнецов руки не подал, но в глазах его мелькнула веселая искорка. Он едва заметно кивнул Ромашкину и прошел мимо. После выпуска и отпуска, на который разъехались слушатели младших курсов, произошли передвижки. В течение минувшего года некоторые офицеры женились, и теперь им было разрешено жить на частных квартирах, которые они снимали, кто поблизости от школы, а некоторые в Москве, там, где жили их жены. Старшекурсникам и неженатым тоже разрешалось жить на частных квартирах, потому что в общежитии не хватало места для новеньких Первокурсники, пока не освоятся в своем новом качестве, стратегических разведчиков жили в общежитии. У Ромашкина появился новый друг – Миша Чернов. Однажды они попали вместе в наряд. Майор Чернов дежурным по школе, капитан Ромашкин, как младший по званию, помощником. За сутки близко познакомились, оказалось, что они воевали на одних фронтах Калининском, Третьем Белорусском и Первом Прибалтийском. Михаил завочно знал Ромашкина, его фамилия часто упоминалась во фронтовой газете. Вспомнили общих знакомых, главным образом своих начальников, разведчиков и генералов, которые командовали фронтами, армиями, дивизиями там, где им довелось воевать рядом. Рассказали друг другу о житье-бытие до поступления в разведшколу, В общем, очень понравились друг другу, и после этого дежурства настолько сблизились, что решили снять комнату на двоих в Москве. Миша был небольшого роста чернявый, соответствовал своей фамилии нос с горбинкой, глаза с веселой живинкой. По внешности его определили изучать турецкий язык, и он действительно был похож на жителя Азии. Вскоре подвернулось объявление, наклеенное на столбе о том, что сдается комната. Она оказалась очень подходящей, на Гоголевском бульваре, рядом с Арбатской площадью. Отсюда ходил троллейбус номер два, полчаса на дорогу, и они в школе. Хозяйка квартиры Зоя Афанасьевна, молодящаяся вдова погибшего генерала, вынуждена сдавать комнату, потому что пенсии на жизнь не хватало. Кроме денег молодые офицеры облегчили ее одиночество, она с удовольствием поила их поздними вечерами после возвращения с учебы чаем, особой заварки, рассказывала городские новости, особенно театральные, квартирантов своих она называла «мальчиками», Была с ними всегда приветлива и заботлива, по ее рекомендации Василий и Михаил стали частенько ходить в театры и на концерты. В общем, хозяйка квартиры оказала на них самое благотворное влияние в смысле расширения культурного кругозора. Три оставшихся года учебы пролетели так же быстро, как и первый. За эти годы Ромашкин еще несколько раз побывал в командировках по поручению начальника групп, два раза в том же Лондоне и один раз в Западном Берлине. В школе эти командировки проходили незамеченными, а Миши, от которого в виду совместного проживания не укроешься, пришлось шепнуть «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Миша — профессионал, всё понял и ответил тоже шуткой. «У матросов нет вопросов. Если есть вопросы, это не матросы». Сложнее было с Зоей Афанасьевной. Она встречала Василия после командировки в растрёпанных чувствах. «Ой, как я переживал!» может быть вы и заболели или в аварию угодили а миша этот нехороший мальчик ничего не говорит определенного все будет в порядке у вас всегда все в порядке где же вы пропадали ромашкин отшучивался тайна покрытая мраком зоя афанасьна но вам доверительно скажу примерялся на роль жениха с временным проживанием у невесты Зоя Афанасьевна всплеснула руками. «Как это можно? Раньше годами ухаживали, прежде чем предложение сделать, а теперь спят после первых дней знакомства. Меркантильные времена. Люди стали очень практичные. Да и раньше даже пальто или костюм покупали после примерки. А тут жена. На всю жизнь выбираешь» без примерки нельзя фу какой вы циник я о вас была лучшего мнения она изображала на своем напомаженном лице брезгливую мину а глаза ее восхищенно смотрели на красиво стройного офицера этакова гусара ухаря которому в его годы все позволено расставание с развед было и радостным и печальным Здесь оставались начальники и преподаватели, которые за четыре года стали очень близкими. Особенно жаль было покидать ставшего почти родственником англичанина Валерия Петрович. Он был доволен своими учениками. — С языком у вас всё в порядке. Небольшой акцент ощущается, но его легко и просто объяснить. В Америке вы сойдёте за англичанина а в Англии — за американца. Старый разведчик перед государственным экзаменом устроил своим ребятам испытания для себя. Я прочту вам несколько часовых лекций без объявления темы и без какой-либо адаптации на уровне профессора из Кембриджа, а потом мы побеседуем, и я поставлю вам оценки с точки зрения того же профессора. Валерий Петрович читал свои лекции в быстром темпе, не выговаривал слова четко, как это делал на обычных занятиях. Ромашкин едва успевал конспектировать. Лекций было четыре, все на разные темы. Вечером Василий расшифровывал свои конспекты. Закончив лекции, Столяров устроил собеседование. Ромашкин четко ответил на все вопросы преподавателя, разговор, разумеется, шел только на английском языке, и вообще Валерий Петрович с первого курса запретил своим подопечным говорить с ним по-русски. Выслушав ответы Ромашкина, старик даже прослезился. Он подошел к Василию, обнял его, поцеловал в щеку и сказал «Вот вам моя оценка» а вы мой труд тоже оценили очень высоко своими прекрасными знаниями. За вас я спокоен. Можете работать за рубежом в любом обществе. На выпускном вечере после выдачи дипломов генерал Петухов зачитал приказ министра обороны о присвоении очередных званий офицерам, у которых вышел срок выслуги. Ромашкин стал майором, Миша Чернов подполковником. Разумеется, на следующий день после официального выпускного вечера Василий и Миша обмыли в ресторане новые звания со своими близкими друзьями. Пригласили и старика Столярова. Он был счастлив в кругу офицеров, но даже в застолье говорил только по-английски. И когда кто-нибудь спрашивал его о чем-то на русском, он делал удивленное лицо и отмахивался. «I don't understand you». Иван корбов остался подполковником, шутил, «Ну и молодежь пошла, так и подпирают нас стариков». Назначение на должность получали в отделе кадров ГРУ. Те, кто уезжал заместителями в разведотделы армии, а то и в штаб округа, говорили об этом открыто, а те, у кого будущее было еще неопределенно, сообщали «Иду в аппарат». Это значило, будут его готовить для работы за кордоном, где и в качестве кого, пока и самому неизвестным. Ромашкин получил назначение на должность офицера в разведотдел сухопутных войск. Это его очень огорчило. Он даже немножко обиделся, вроде бы испытали на особых заданиях во время учебы, а назначают в войска. Но, к сожалению, его оказалось преждевременным. После официального распределения адъютант начальника ГРУ дал ему записочку и тихо сказал «Придешь по этому адресу к указанному времени». В назначенный час Ромашкин был на конспиративной квартире, встретил генерал Кузнецов, его широкое лицо сияло. «Ну, «Поздравляю тебя с завершением учебы!» И новым званием. Теперь шагай в подполковники. Времени у генерала всегда в обрез, поэтому сразу перешел к делу. Назначили тебя в сухопутные войска по моей рекомендации. У тебя прекрасный опыт войскового разведчика. Будешь заниматься подготовкой разведывательных подразделений, учить их тактики действия мелкими группами не только для захвата языков но и для диверсионных действий в глубине обороны противника. Федор федотович помолчал и добавил, — Но это лишь одна сторона твоей работы. Она как бы крыша, а наряду с этим ты назначаешься моим офицером для особых поручений. Будешь, как прежде, выполнять мои особые задания. Я хочу тебя сохранить как разведчика, которого не знают даже в ГРУ. Есть такие дела, о которых число осведомленных надо свести до минимума. Провалы в них недопустимы. Может быть, даже ты никогда не узнаешь, в каком грандиозном деле участвовал. Получив такое назначение, Ромашкин явился в Министерство обороны, которое находилось на Арбате. Здесь же располагался и разведотдел сухопутных войск, представился новому начальнику Стахову Василию Филимоновичу, кудому, высокому, беловолосому генерал-майору. Тот неопределённо сказал «наслышан». «Бери дела по работе в тылу. Ознакомься. Войдёшь в курс дела, поговорим». По другой своей должности Василий еще несколько раз, уже не на поезде, а на самолете, слетал в Лондон и один раз в Вашингтон. Во время коротких пребываний за границей Ромашкин почти не выходил из посольства. Сочувствуя ему и понимая его любопытство, резиденты или даже сами военные атташе возили его на машине по улицам, показывали достопримечательности города. На этом его знакомство с зарубежьем ограничивалось. Никаких остросюжетных поручений Ромашкину не давали. Он был простым связняком, привозил какие-то указания начальника ГРУ, которые никто не должен был знать, кроме адресата, и затем возвращался с кейсом, в котором не знал, что находится. Но находилось в дипломате нечто экстраординарное. И сам кейс был тоже необычный. В нем было секретное приспособление, которым Ромашкин должен был воспользоваться в случае, если кто-то попытается захватить этот кейс. Под ручкой находился рычажок с предохранителем, чтобы замок не сработал случайно по неосторожности, но если повернуть этот рычажок в минуту опасности, то содержимое кейса мгновенно опрыскивалось какой-то кислотой, и все бумаги превращались в труху, в белый пепел. В дороге запястье Василия было соединено с ручкой кейса стальными кольцами, похожими на наручники, которые Василий не отсоединял ни днем, ни ночью. Однако Ромашкину ни разу не пришлось применять эту хитрую технику, все поездки завершались благополучно, да и сами эти поездки прекратились очень неожиданно, и в который уж раз со смертельной опасностью для Василия. Однажды Ромашкина по служебному телефону вызвал навстречу сам генерал Кузнецов. Прибыв на указанную конспиративную квартиру, они периодически менялись, Василий увидел Фёдора Федотовича таким озабоченным, каким никогда не встречал прежде. Генерал даже не скрывал своего волнения. Он посадил Ромашкина рядом с собой на диван и торопливо сказал... Случилось самое худшее из того, что можно предположить. Неужели опять кто-то перебежал? Еще хуже. У меня забирают и передают в КГБ архиважное дело, которое ГРУ ведет несколько лет. И ты в нем, кстати, тоже участвовал. Распоряжение о передаче я получил с самого верха. Генерал показал пальцем на потолок и тихо добавил «от самого Сталина передать все. И документы, и агентуру приказано не кому-нибудь, а лично Берии. Ну, ты понимаешь, я не мог не выполнить указания главы государства и верховного главнокомандующего. Все передал». КГБ тоже вел разработку этого направления. Теперь принято решение все сосредоточить в руках бери что и было исполнено. Лаврентий Павлович подробно ознакомился с нашими материалами, сопоставил со своими. И вот, знакомясь с делами, Берия пожелал узнать всех, кто хотя бы в малейшей степени причастен к этому делу. Ты один из них. Это было отражено в моих записях, когда я тебе поручал особые задания. И вот Берия вызывает тебя к себе на Лубянку. Хочет с тобой поговорить. Ромашкин знал, с Лубянкой всегда связано что-то неприятное, если не сказать больше. Вызов Берии не прозвучал, как удар грома, а сверкнул в сознании ослепительной молнии, только без громыхающего звука. Зачем же я ему понадобился? спросил Василий. Не знаю, но предполагаю два варианта. Первый он может тебе предложить перейти на работу к нему и продолжать осуществлять связь, которой ты занимался по моим поручениям. Это лучший вариант, и ты сразу соглашайся, потому что другой исход твоей встречи Может быть, очень нежелательным. Ты знаешь, наши спецслужбы не то чтобы конкурировали, но в каком-то смысле соперничали. Сведения ГРУ нередко оказывались более достоверными. Это всегда раздражало руководителей КГБ, которые были и до Берии. Раздражение это иногда выливалось в репрессии. Арестованы и расстреляны три моих предшественника и многие опытные разведчики из нашего управления. Не хочу тебя пугать, но вдруг Берия решит для полной конспирации дела которое теперь поручено ему лично, нейтрализовать всех, кто был причастен к этому делу в нашей системе. А это значит нейтрализовать в его понимании ты и сам догадываешься как к сожалению я тебе помочь ничем не могу будем надеяться на лучшее завтрак одиннадцати у личного его входа что напротив памятника дзержинскому тебе заказан пропуск после встречи позвони мне обязательно ну не пуха тебе не пера это не к немцам в тыл идти тут брат Еще позднее. На сей раз Ромашкин даже мысленно не послал генерала к черту. Настолько все было неожиданно и страшно. А когда Аз что не соблюл традицию, было уже поздно. Расстались, пожав друг другу руки. И это тоже было плохой приметой. На следующий день, точно к указанному часу, Ромашкин вошел в небольшой личный подъезд председателя КГБ, маршала Советского Союза и комиссара государственной безопасности первого ранга Берии. Дежурный офицер, похожий своей холеностью на следователя Иосифова, долго и внимательно рассматривал удостоверение личности Ромашкина, будто он вообще впервые видит такой документ, прочитал все графы, и Василию показалось, что КГБшник вот-вот понюхает его книжечку. Наконец он изрек. «Поднимайтесь на третий этаж». — Лифт здесь! — и указал на глубокий проем в стене, отделанного мрамором холла. В приемной и в кабинете Берии все было массивное — двери, окна, стены отделаны каким-то особым глянцевым деревом. Сам маршал в гражданском костюме небольшого роста широкоплечий сидел за столом. Блеснув стеклами пенсне, так пристально посмотрел в глаза ромашкину что у него не в груди а где то в животе стало холодно не отрывая своего леденящего взора от ромашкина берия вышел из за стола не здороваясь коротко бросил садитесь и теперь уже сверху вниз смотрел в глаза опустившегося на стул василия «Кого вы помните из тех, с кем встречались во время заграничных командировок?» — спросил четким громким голосом Берия. Ромашкину сразу вспомнились слова начальника ГРУ из его предположений по второму варианту. «Берия может устранить всех, кто был причастен к этому делу с целью дальнейшей глубокой конспирации». Василий почувствовал, что в горле его пересохло, и чтобы не дать петуха, кашлянул в кулак и ответил: "Я встречался во время передачи пакетов всего на несколько секунд. Это было всегда один на один, без посторонних. Кто эти люди, я не знаю. Они находили меня сами, удобный момент для встречи выбирали сами. Называли пароль Василий не назвал показавшуюся здесь неуместной свою кличку ухажер, и я отдавал конверт или получал что-то перед отъездом, и мы тут же расходились. На всякий случай для убедительности Ромашкин добавил, «Я их даже в лицо не помню». Берия некоторое время глядел на Ромашкина. Василий чувствовал, в эти секунды решается его судьба. Этот приземистый человек со стекляшками на глазах бросит одно слово, и его уволокут в подвал этого страшного дома, где люди исчезают навсегда. Берия отвернулся, ушел за свой стол, молча посидел некоторое время, еще раз пристально посмотрел на Ромашкина. Минуты эти были тяжелее пытки. Два глаза, как два пистолета, были направлены в упор. Может быть, красивый, подтянутый и стройный Ромашкин напомнил ему сына, и что-то дрогнуло в холодном сердце этого человека. Наконец он молвил. — Значит, никого не помнишь. — Ну что ж, иди, работай. «Если понадобишься, я тебя вызову». Ромашкин быстро вышел из кабинета, почти бегом, без лифта спустился по лестнице и поскорее вышел на улицу. Он шел быстро-быстро, без определенной цели, неведомо куда, лишь бы подальше и побыстрее отойти от большого серого дома, тяжелой глыбой, возвышающегося над площадью с памятником Дзержинскому, и даже над старой площадью, где растянулось вдоль сквера здание ЦК партии. Массивная глыба здания КГБ возвышалась над зданием ЦК КПСС. Ромашкин каждый раз, бывая в этом районе, отмечал это как нечто символическое.